Что изменилось сейчас? Ранние цветы привлекают всеобщее внимание, но разве они действительно преуспевают так, как рассказывают средства массовой информации? На самом деле многие из них безмерно страдают. Давление, испытываемое на пути к успеху, привело к самоубийству трех учеников школы Ганн Хай Скул в 2014-2015 учебном году. Эта школа расположена в Пало-Альто, штат Калифорния, в нескольких километрах от кампуса Стэнфордского университета. Все покончившие жизнь самоубийством дети были отличниками, стремившимися к ранним достижениям. В марте того же учебного года 44 ученика этой школы попали в больницу из-за своих суицидальных наклонностей. К сожалению, это не единственный пример. Уровень депрессии и тревожных расстройств среди американской молодёжи растёт в течение последних 50 лет. Сегодня в 5-8 раз больше учеников старших классов и студентов колледжей получают диагноз депрессии и или тревожного расстройства, чем в 1960-х годах. Недавно специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили, что среди учеников старших классов в США 16% серьёзно задумывались о самоубийстве, а 8% совершали попытку покончить с собой в течение 12 месяцев, предшествующих опросу. Довольно мрачные цифры. Вместе с другими культурными традициями Америка распространяет и свои тревожные расстройства. В 2014 году Всемирная организация здравоохранения провела опрос, и оказалось, что депрессия является первопричиной заболеваемости и инвалидности у подростков по всему миру. Если вы думаете, что поступление в правильный колледж облегчает тревогу, то вы ошибаетесь. За прошедшие 15 лет количество случаев депрессии у американских студентов возросло в два раза, а суицидов в три. Учёные из Калифорнийского университета обнаружили, что первокурсники дают своему эмоциональному здоровью самые низкие оценки за последние 50 лет наблюдения. Действительно, когда в 2013 году был проведён опрос среди руководителей по психологической помощи кампусов, оказалось, что количество студентов с психологическими проблемами увеличивается. Сами студенты говорят о сильном дистрессе, уровень которого тоже растёт. Ассоциация врачей американских колледжей в 2014 году провела опрос и обнаружила, что 54% студентов испытывали чувство тревоги в последние 12 месяцев. Такие психологические проблемы у молодых людей не могут не вызывать беспокойства. Вероятно, отчасти они объясняются улучшением методов диагностики и доступности лечения, а также готовностью обращаться за помощью. Однако большинство специалистов соглашаются с тем, что эта тенденция в значительной степени связана с изменением наших культурных ожиданий и способов оценки. Всё это делает успешных учеников самыми уязвимыми. Ранимость и уязвимость не должны быть наградой за ранние успехи в учёбе.